Глава 76. Пока я пишу это, мои мысли с теми, кто когда-то поддерживал меня. Суббота 5 ноября, Бенгт Юхансон смотрел на Сесилию из-за края бумажного стакана Аромат кофе, смешанный с кислым запахом пота, доносился до нее с другого конца стола для допросов, Сесилия сосредоточилась на аромате кофе. Она знала, что у напитка пригоревший с оттенком мокрой бумаги вкус и что автомат делает его слишком горячим, а в тонких стаканчиках остывает он слишком быстро. Но пахнет кофе приятно. Ранее утреннее солнце пробивалось сквозь низкие облака, окрашивая комнату в серые тона, как в старом нуарном фильме. В воздухе за окном висела пелена дождя. В комнате их было четверо. С одной стороны сидели они с Юносом. Тот, как обычно, держал блокнот на готове. Напротив них расположились Бенкт и его адвокат Лев Серван. Сесилии пришлось пересечься по работе почти со всеми адвокатами в городе, когда она расследовала насильственные преступления, еще до того, как все ее силы поглотило дело Барсука. Лев Серван вполне компетентен, но совершенно скучен такой же серый, как небо за окном. «Так я встречался с Бэнгтом Юхансоном вчера. Как вы, вероятно, знаете», — сказал Лейв. «Мы обсуждали обвинения». «Значит, ваш клиент понимает серьезность ситуации?» «Безусловно». Лейв сдвинул очки для чтения на кончик носа и начал листать папку. И он в курсе обвинений. Сесилия встретилась взглядом с Бэнгтом. Пять эпизодов убийства. «Я не виновен», — сказал Бенгт. Сесилия покачала головой. «У нас достаточно доказательств, что вы были в домах убитых. Например, образец вашей ДНК из дома последней жертвы». Бенгт кивнул. «Это у вас точно есть, потому что я был в домах. В этом я виновен. Сесилия не смогла скрыть удивление. «Как уже сказано, я поговорил с моим клиентом», — сказал Лев и обратился к Бенгту Юхансону. Расскажите, что вы мне сказали вчера?» Бенкт опустил глаза на стаканчик. «Я говорил неправду ранее». «Но сейчас не ужете?» — спросил Юнос. «Нет, я по-прежнему никого не убивал» но делал другие вещи. Сесилии казалось, что ее голова превратилась в шарик с гелием, готовый улететь с плеч. «Что вы делали?» — спросила она, моргая, чтобы прогнать головокружение. «Вещи в подвале. Я их воровал, когда там работал». «Подождите», — сказала Сесилия. «Объясните, что вы имеете в виду?» Бенгт шмыгнул носом. Он закрыл глаза, сдерживая слезы. «Мне жаль», — сказал он, — «но я не могу удержаться. Я знаю, что нельзя, но я все равно захожу в дома. Я просто проверяю кое-что и забираю что-нибудь с собой, что-нибудь маленькое». Бэнкт повернулся к Лейфу Сервану. Бэнгт пытается сказать, что страдает от легкой формы клептомании, Он заходит в дома, когда никто не видит, залезает вещи клиентов и забирает их домой. В коллекцию. Сесилия ошарашенно уставилась на Бенкта. Казалось, пол провалится и засосет ее. «Это всего лишь мелочи, ничего ценного», — сказал бэнкт. «Но я не могу удержаться». «Как вы понимаете, мой клиент сам не рад таким действиям», но у него есть формальный диагноз, который я могу подтвердить. Его болезнь мешает ему иметь постоянную работу. Само собой, воровство у клиентов недопустимо». Сесилия почувствовала, как невольно ухватилась за край стола. Комната как будто пыталась перевернуться. «Да», — сказал Юнос, — «но я хочу понять». Значит, вы признаете, что совершаете кражи? Бенгт кивнул. Да, я вор, я коллекционирую вещи, но я никого не убивал. Руки Сесилии повисли. Ее тошнило, и она прервала Бенкта посреди фразы. Нам нужно пять минут, сказала она и выскочила в коридор, не дождавшись юноса. Выйдя, она прислонилась спиной к стене. Голова запрокинулась назад, и Сесилия старалась сделать длинные глубокие вдохи. «Как ты?» — спросил Юнус. «Этого не может быть», — сказала она. «Он у нас. Там сидит барсук, я абсолютно уверена. Скажи, что я права». «Теперь не знаю», — сказал Юнус. «У нас на самом деле есть только сувениры». Не очень-то много технических доказательств. К сожалению, его история кажется вполне правдивой. «Найди в ней слабое место», — сказала Сесилия. «Это должен быть он». Юнос положил руку ей на плечо. «Послушай, я так же, как и ты, хочу, чтобы это был он. Но не думаю, что это так. Никто из нас не хочет сажать невиновного, верно?» Конечно. — ответила Сесилия. Она избегала смотреть ему в глаза. «Просто скажи, что мы можем оставить его здесь на ночь. Когда он под арестом, он у нас под контролем. Ты же знаешь, какой сегодня день? Если он не виновен, барсук нападет сегодня ночью и снабдит его лучшим алиби на свете. Но если ничего не произойдет, то все-таки это он. Мне все это не нравится, но ты права сказал Юнос. «Завтра слушание по вопросу содержания под стражей. Мы можем объяснить этим его задержание до завтра». Они вернулись в комнату для допросов. Юнос встал у двери, а Сесилия села за стол. «Вы понимаете, что это новая для нас информация?» «Понимаем», — ответил Лейф. «Вы по-прежнему подозреваемы в убийстве», — сказала Сесилия. «Рассказанное вами только что не меняет ситуацию. Не вижу, чтобы вы имели основания подозревать что-то более серьезное, чем максимум кража при отекчающих обстоятельствах», — сказал Лейв. «Едва ли достаточно для убийства». Сесилия бросила на него холодный взгляд. «Завтра слушание по вопросу содержания под стражей. Пусть решит судья». «Правильно я понимаю. Вы не собираетесь отпускать Бэнкта». «Именно, он останется здесь». Бенгт устало откинулся на спинку. «Вы сказали, что они меня отпустят, если признаюсь», обратился он к адвокату. «Погодите-ка», — сказал Лев и снова посмотрел на Сесилию. «Вы серьезно? Вы что, действительно собираетесь задержать моего клиента еще на сутки? Да, если вас это не устраивает, можете поговорить с прокурором». Мы задержим его до слушаний по аресту, а потом посмотрим. Лев захлопнул папку. Тогда мы закончили. Не вижу причин продолжать допрос. Как пожелаете, сказала Сесилия. Она взглянула на Бенкта. Но вот что, Бенкт, мне все равно интересна одна вещь. Какая? спросил он, вздыхая. Существа, о которых вы вчера рассказывали. Те, кто спит в земле. Это тоже выдумка? Бенгт заерзал. Лев Серван засмеялся. А, так их все-таки не существует. Где вы такое услышали? Бенкт посмотрел в глаза Сесилии. Он задержал взгляд, но больше ничего не сказал.